Глава одиннадцатая. Не в себе. Лис, ты дома? Чфу, Так Кондратьей хватит. Дура. Напугала до полусмерти. Что сидишь в темноте? Ой, да лучше в темноте. И что у тебя, панда моя ненаглядная, стряслось? Выплыла наружу. Что выплыла? Голая правда. Я ключ карту от номера нашла. Ну но и сходила. Я... я будто и не я вовсе. Хочется в щель забиться, голову под крыло сунуть и сидеть. И лучше не знать ничего. Лиза. Был кто рядом или не было, но проснулась я в здравом и трезвой. Вот только дух был все еще впусть очень похожим на мое прежнее, но все же не очень в моем теле. У меня никогда не было такой светлой кожи, как у Эльзбот, и глаза были скорее серые, а не голубые. И я уж точно была выше ростом и не такой тоненькой. Да, когда-то хотелось такой быть. Наверное, поэтому мне всегда нравились крупные мужчины, чтобы на их фоне выглядеть более хрупкой. Теперь могу хрупать хоть до посинения. У меня аж двое. Бывший муж и бывший любовник, по официальной версии. Всех в сад. После таких откровений во сне вообще никаких дел с этой семейкой, с двумя семейками, иметь не хочу. Только ма жалко. Потрясающая дама, сразу видно. Извера опознала, едва тот на свет вышел. И Эльцбот, кажется, тоже. Жаль, мне не сказала. Надеюсь, Эльцбот в моем теле выкарабкается, и у нее все сложится лучше, чем у меня. И если нас обратно местами не поменяло, значит так тому и быть. Придется устраиваться. Помочь в устройстве сразу нашлось кому. Едва меня выпустили из местной больницы. Я задним умом понимала, что за так бы меня в отдельной палате с удобствами и нянечкой никто не держал. Но отрезво рассудила, кто своими интригами под экипаж подтолкнул, тот и платит. А больше? Ни-ни. Не, -не. не надо. Не надо, магию с даркистей мне ваших квартир, домов, обеспечений. Я не дура, знаю, что вы пойдете со всем этим в комплекте. Не пойдете? От чистого сердца? А я брезгую. Злая на вас за оба ваших развода. За себя и за Эльспет. Последнего я, конечно, ему не сказала. Мало ли как тут с такими попавшими, как я, обходится. Так что первым делом я все его подарочки вон вынесла вместе с коробкой, в которой хранила. И пуговки, и записочки, и коробочки от конфет. Только сферу выкинуть рука не поднялась. Дрогнула. Рука, сердце. Дрогнувшую губу прикусила, чтобы не дрожала. Сволочевый магию с сдаркисти и Изверг влюбили дуру. И когда успела только. Но тут мне Эльза бы помогла однозначно. Но настоящий Ризер тоже тот еще прохиндей. Так Изверу хвост начесал подначками. Ну что, стоило сразу сказать, что глупости все, и не было ничего. Откуда знаю? Так они тут над моим спящим телом шептались. Шептались, кстати, совершенно одинаково. Будто один человек сам с собой разговаривает. Я еще подумала очередной сон во сне, и глаза открыла, а они раз и замолчали. И лица такие добрые-добрые, глаза виноватые-виноватые. Выставила вон, а когда нянечка пришла, велела никого не пускать вообще. И мисс? Какую мисс? С пирожками. С пирожками можно. А Блейс мне отпуск дал после больницы. На два дня, один из которых и так выходной. Очень щедро. Еще повинился, будто его тоже не одурачили этим маскарадом. «Я, мисс Фламмер, в первый же день заподозрила неладное. Запах немного другой был, и аллергия это. У Майюса Ханта не было никакой аллергии. Но это же острова. От эльфов чего угодно набраться можно. Они духи такие делают, что естественный запах напрочь смазывает. А Майюс Даркист и темный. Ему морк набросит все равно, что Майюсу Ханту дождик вызвать. Так что вы отдохните, а с начала недели придете». Я развернулась и обратно. Зашла в магазинчик при пекарне и за столик в углу присела. Очень вовремя. Демоны принесли извера. Даже издалека я их не спутаю с Ризом. И хоть оба и заклялись обеими солнцами, до сих пор привыкнуть не могу, что их тут два, что морока нет. Мое восприятие не изменилось. Может, Ризер стал чуток посветлее, но извер, который комедию ломал, изображая приятеля, таким и остался. Я, получается, мороков не вижу. А как же порошок на складе, от которого у благоверного нос потек? Или это разные штуки? Как сложно. «Что сложно?» — подхватила мой невольный вздох, подошедшая и присевшая рядом Дриза. «Магия. Очень сложно. Сложно, когда не по профилю, а когда в своей стихии ничего такого. Ты же не задумываешься, как ложку держать или как ходить. Научили и ходишь». После больницы мы решили на «ты» перейти. Столько было обговорено и обсуждено, что вышло само собой. И точно так же, как в первый день и как-то само собой, мы опять старащились на «извера». Только мы не знали, что это был извер. А Даркисти сейчас будто нарочно подаль от магазина из экипажа выскочил, чтобы пройтись. Вот Блейс, удивится. Знаешь, ты ему нравишься? Рука, которой Тереза подпирала подбородок, подломилась. К кому? Запнувшись, спросила девушка, таращився на меня, а левым глазом в окошко косила, где извер Даркисти, развернувшись к нам филейной частью, вошел в погоду в доме. Блэйзу, господину Ульву. Он так забавно розовеет, когда о тебе речь заходит. Как девочка. Очень мило. Что к тебе? Я думала ты про душечку, Иза. И тоже порозовела. Упс, кажется, те пышки были вовсе не для Блейза, как я подумала. А какого Иза Мисконти Конти имела в виду сейчас, я не решилась переспросить. Мне другое интересно было. Как так вышло, что Даркисти все знают, а Эльсбуд почти никто? Он ее откуда-то с побережья привез или с островов? Вроде она у него служила то ли горничной, то ли секретарем, или они просто где-то встретились. Говорят, очень бурный роман был. И быстрый. А как женился, никому ее особо не показывал. По приему ходить перестал. В общем, пропал человек. С готовностью делилась Териза. Леди Эльзабет сама редко в город выезжала. Обычно вместе с Леди Дарки или с парой служанок. В галантерильную лавку или к модистке. А потом пропала совсем. И тут этот развод как гром. Да с такими подробностями... Поговаривали, что Даркистис с хантами теперь рассорится. А нет. Уладили как-то между собой. А бедняжку в своя си отправили, наверное. Или вообще к небесным сестрам в обитель. Почему бедняжку? Не веришь, что она изменила? Да кто теперь узнает? Но нужно точно не в себе быть, чтобы прилюдно такое перезнать, было оно там или не было. А с блаженной какой спрос? Только пожалеть. А если ну вдруг не она это, а чужая душа в ее теле? О, тоже слышала вести? Округлила глаза Тариза. «Какие?» «Из Мажардия». От высшего эльфа сбежала супруга. Вроде бы алатар Света и запер молодую жену, чтобы она не мешала заниматься гаремом. У всех высокопоставленных эльфийских вельмож гарем. «В Мажардии, разумеется, и на островах». «Эльфы? Что с них взять? А теперь самое интригующее». «Есть основания полагать, что молодая леди и сама погрязла в скабрёзные истории с неким загадочным драконом». «Немыслимо. А ещё говорят, что особо это вовсе не эльфийка, а как раз попаданка из другого мира». «Ужас!» «Точно, кругом сплошные разводы!» «Да нет же, я про попаданку!» «Мало ли кто мог в тело попасть! Макконтроль на них нет!» «И что, изловят и накажут?» «Конечно!» Воскликнула Териза. «Сама подумай, в чужой дом влезти, хозяина вон выкинуть! Преступление! А тело с душой куда серьезнее! Это уже практически убийство получается!» «О, светлый день! А вдруг леди будет вот так?» «Тише ты!» «Сейчас нафантазируем, а там на самом деле не виноват никто. Просто запутались, перенервничали и ошибок наделали сгоряча». Сказала я и поняла, что почти слово в слово воспроизвела окончание извинительной речи Извера, которую мне довелось услышать сквозь запертую дверь палаты. Я эту дверь у него перед носом закрыла. Боялась. Станет смотреть невозможными глазами. Прощу, заразу. А он не заслужил. До сих пор в голове не укладывается, как можно было такую дурь спороть, не разобравшись». — Два Иза. — Что это у тебя? — спросила Ризер, падая в кресло и разваливаясь. — Он всегда так сидел и почти везде, исключая разве что официальное мероприятие во дворце. Даже за столом умудрялся сидеть лёжа, но в при этом некультурным варваром. Лоса требует меня обратно, — недовольно отозвался Извер. Желания возвращаться и так никогда особенно не было, а сейчас и подавно. — Потерпит, там и другие маги есть. «Когда ты в последний раз в остроне был?» Извер дёрнул плечом. «Вот то-то и оно. А я вообще-то провестника. Что это за залётный птиц? И где твой кор?» «Понятия не имею. На призыв не отвечает, хоть обзавись». Извер ещё раз пробежался глазами по ответу Эскаэлю. Столько лет общения с эльфами и этим конкретным эльфом приучили к тому, что в деловой переписке всё должно быть предельно чётко и однозначно. Это приличная встреча можно позволить себе чуть больше когда видишь собеседника. И то не факт, что тебя поймут именно так, как ты хотел. И давно не отвечает? Не случилось бы чего? Я бы почувствовал. Как Эльзи у меня перед носом дверь закрыла, так и пропал. Слишком он у тебя самостоятельный. А на месте пуговки я бы тебе этой ночью по носу еще и приложил. Ты тоже хорош. Не отрицаю, вздохнул Хант. Подставили мы ее основательно. Но твоя мать могла бы и помягче. Ты вообще читал, что подписывал? Ни с чем на улицу выставили. С жалким пособием. В незнакомый город, где она не знает никого и ничего, кроме пары лавок. Не читал. Исн нервно дернул кистью, и вестник, пепельно рыжей сарыч с печатью королевской палаты дипломатов на лапе, засияла через чересчур сильного магического заряда, явно большего, чем ему нужно было для перелета до островов. «Ты долго будешь здесь торчать у меня в гостях?» С намеком поинтересовался Ризер. «Тебе жалко кровать в пустой комнате?» Я тебя в селе Лести каждый день видел. — Еще и тут? — притворно скривился Хант. — В селе Лести ты жил у себя, а я у себя. — Не блюжи. Еще не хватало, чтобы ты со мной квартиру делил и своей кислой миной портил вечерние шалости с подарками Эскаэля. Неужели тебе ни разу не хотелось? — Хотелось. Только хотелось, чтобы это была Эльзи. — Они готовы на все служанки из горе Лосса. — А ты не думаешь, что Аскаэль ее нарочно к тебе привел, Эльзбет? Показал, посмотрел на реакцию и отдал. «Ты же знаешь, что она дочь его брата?» «Знаю, он сам сказал». «Ну ты жук!» — хохотнул Ризер. «Получается, ты теперь лосса почти родня?» «Поэтому он тебя вечно дергает. По-родственному?» «Чтобы не считал лосса, он считает про себя и для своей выгоды. А мы там, чтобы блести интересы острона, оказывая анклаву некоторые магические услуги. А они нам за это позволяют беспошлинно вывозить праведно добытое необработанное и ценное, и в половину стоимости обработанное, и еще более ценное». Извер посмотрел на все еще слегка светящегося вестника. Протянул письмо, аккуратно сложенное в небольшой конверт. Птица перехватила конверт клювом и сунула голову под крыло, пряча послание в пространственный карман. Затем последовал приказ, еще один импульс, и вестник умчался в окошко. С улицы дышало сыростью и горьковатым ароматом опавших листьев. — Даркисти! — вздохнул Хант. — Ты стал жутчайшим занудой. Что будешь с пуговкой делать? Не знаю. Все как с чистого листа, Аис. Только она... Другая, но еще более притягательная. Рис, не напрашивайся. Идиот. Рис закатил глаза. Говорил же и говорю. Пуговка мне как сестра, которой у меня не было. Мать очень хотела девочку, только не с ее болячками. И мне хотелось. Я даже пытался ее себе вообразить. А потом ты этим не показал. И у меня как вспыхнула она. Так что все, что там насобирали для суда, чушь. И это я тоже тебе говорил. Сразу бы мог сказать. Мог бы не бросаться обвинениями. Ты меня до глубины души оскорбил. Помолчали. Знаешь, был момент, когда я решил, что ее не стало. Признался Извер. Я еще никогда не испытывал такого запредельного ужаса и одиночества. Будто у меня сердце вырвали. Под утро. Накануне моего отъезда. Ты поэтому сорвался? Да, я... Словно не в себе был. О да, не в себе. И довольно основательно. Назвался мной. И на судно полез как погодник. Твоё счастье, что ничего серьёзного не случилось. Как теперь всё вернуть? На твоём месте я бы посмотрела на всё как совершенно посторонний человек. Эта ситуация с разводом хоть и выглядит правдоподобно. В какой-то момент я и сам подумал, что слишком вольно вёл себя Сельсбет, но пахнет не очень. На что ты намекаешь? На то, что твоя мать, как бы неприятно это тебе не было, принимала во всём слишком деятельное участие и не предприняла ни одной попытки, чтобы замять дело, или, раз уж на то пошло, сделать слушание закрытым. Эльзбот настаивала на разбирательстве в нашем с тобой присутствии. А когда нас не увидела, сдалась. Мое присутствие на вынесении вердикта никакой роли не сыграло. Она меня даже не видела. Фельсет сразу ее увела. Отец бы не допустил. Был бы жив, не допустил бы. Мать всегда к нему прислушивалась. Она сделалась жестче и циничнее, когда его не стало. Что же мне делать, Рис? Я все испортил. Приручать. Заново. Ты ведь примерно это и делал, когда меня изображал, да? «А мне любопытно!» Хант облокотился и подался вперед, блестя глазами. «Она тогда тебя-тебя целовала так страстно, или тебя-меня?» «Ризер, чтоб тебя!» «Молчу, молчу. Только знаешь... Ну и лица у вас были, когда я вошел!» — рассмеялся Ризер. «Особенно у тебя. Чуть сдержался. Еще и ворон твой. Так одним словом описать происходящее...» «Я, кажется, знаю, где он может быть. Не хочешь использовать свап посмотреть?» Извера перекосило, лицо он удержал, а вот нутро в узел свернуло. Неприятен был не сам момент пролезания в шкуру вестника, а выход из него. Несколько минут полнейшая дезориентация. Душа легко принимала птичий облик, а вот обратно в человеческие нырять ей было некомфортно. Я пытался, когда только прибыл в Гейтспорт. Долго не мог дотянуться. Там тоже штормила. Увидел миг, как Эльцбот идет по комнате с подушкой на голове. Забавное! Потом связь оборвалась, чуть в себя пришел. Да и... это отвратительно. Во всех смыслах. Лиза. Выходные всегда выходные. Приходят, радуют и внезапно заканчиваются. Сегодня был вечер второго, и завтра предстояло вновь окунуться в мир погодной магии. Вечер проходил под знаком околоморальных терзаний. Да, я избавилась от презентов магиуса Даркисти, но что было делать с более ранними дарами? Одежда, посуда, небольшой похожий на робот-пылесос магический обогреватель, пледы. Последних оказалось особенно жаль. Теплые. И меня уже не смущала их цыганская расцветка. Тем более в комнате иногда действительно бывало довольно прохладно. А белье? Оно красивое. И я его уже надевала, как его платье. Вот я и наматывала круги по комнате в надежде на светлую мысль в моей светлой голове. А приставучая пернатая скотина таскалась следом, чуть приподняв и растопырив в стороны крылья передразнивая мои сложные за спиной руки. Ворон еще и походку передразнивать пытался. Достал сил нет. Прилетел, сел снаружи на карниз, нахохлился одиноким голубем и смотрел печальными глазами по очереди, прикладываясь к стеклу то одним, то другим. Стекло издавало гулкий бом и легкое дребезжение на грани слышимости. Я не поддавалась минут десять, потом заморосила. Одинокий голубь стал одиноким мокрым голубем. Капля дождя скорбно скатилась по клюву. И, чтоб тебя! воскликнула я и полезла открывать форточку. Задвижка была неудобная и высоко, но в тот момент, когда я практически справилась, кор размазался черной кляксой в воздухе и улепетнул прочь, а спустя несколько минут в дверь поскреблись. Решила, что это Лиза пришла поболтать. Иногда она забегала вечерком на чашку чая, поэтому я радостно распахнула дверь, придумав спросить совета, как быть с вещами. Но в коридоре было пусто. Только внизу что-то. Кор. Распластав крылья, ворон шуршал вдоль стены приставным шагом. След от влажных перьев тянулся по стене, как кровь за раненым героем, пробирающимся через вражеский кордон. Пролез, наглец. Так теперь еще и дразница. Зачем впустила? За все хорошее. Пока я лежала в лазарете, птиц натаскал на окошко ярких рябиновых гроздей, красивых листьев, которые прижимал камушком, чтобы не унесло ветром. Гладкие каштаны, подвязшую, на все еще красивую желтую звещетую астру и половину бублика. Бублик меня покорил, но я стойко держала нейтралитет. Такому наглецу, как кор или его хозяин, только покажи, что ты растаяла, и все, пиши пропало. При открытом для кора окном воспользовался вестник. Неопознанная печуга влетела и тут же рассыпалась, а мне остался сероватый конверт, с чуть потекшей, но узнаваемой эмблемой банка который я наведовалась раньше. Меня настоятельно приглашали забрать, наконец, свое пособие, либо оформить базовый накопительный счет. Сюрприз. А пособие оказывается регулярное. Зачем тогда был срок, чтобы чек обналичить? Не пришла сразу, значит, не нуждается в выплатах? Хитро. Внезапное увеличение запаса зла было на руку. Но и вопрос с подарками оказался тут как тут. Быть гордой и нищей, если есть возможность таковой не быть, не очень-то хотелось. Не без удовольствия вспомнила битву за квартиру, которую удалось оставить за собой при разводе там. Так что если я правильно поняла пришедшее видение, когда Эльзбет выйдет из больницы, ей хотя бы будет куда пойти и где жить. А уж как именно жить, разберется. Сейчас я в банк уже не успевала, да и сомневаюсь, что они в выходной работают. Отпрошусь завтра у Блейзе пораньше и сбегаю. Еще нужно выяснить, когда выдают зарплату, и бывают ли тут всякие социальные плюшки в виде больничных или страховых выплат. Как ни крути, работа у меня не самая безопасная, в непосредственной близости и в контакте с магическими составами. Поплевала через плечо, чтобы не сглазить, а задача вкора своими действиями. Теперь даже будучи одной не особенный язык распустишь. Вычитала в книжке, что некоторые особо одаренные умудряются своих вестников использовать как дистанционные глаза и уши. Там еще упоминался какой-то сваб, но я так и не сообразила, что это из контекста. На пояснений не было. На всякий случай выставила птицу на улицу перед тем, как спать лечь. Поймала пледом и вытряхнула, поскольку иначе уходить не хотел. Ещё и думала, наверное, что забавляюсь и в салочки играю, когда я носилась за ним по комнате, как полоумная. А вот и нет. Ещё не хватало, чтобы тут всякие изверги подглядывали. Утро настало. Сон случился нервный, потому что снились наши с извергом обнимашки в экипаже и на диванчике, и никто нам не мешал. «Зараза!» Открыла глаза. Лицо и уши горели. Желалось сами, понимаете чего, а не вставать на работу. Но встать пришлось. Хотя бы для того, чтобы шугануть дурную птицу. Кор, как и вчера, устроился на карнизе и пытался укусить или хотя бы лизнуть стекло. Примерно так это и выглядело. С его клювом это было все равно, что мне локти кусать. Но ворон упорно разевал клюв так широко, как мог. А мог он очень широко. Прикладывался и скреб острыми краями. Я чувствовала себя взбудораженным дикобразом от этих звуков, швырнула в окно подушкой и ушла собираться. Несмотря на некоторое волнение, рабочий день начался довольно скучно и прозаично. Ура! Да здравствует мирные будни! И не нужны мне никакие приключения. Блэйс рассказал про жалование раз в неделю, отсутствие больничных, но наличие премии за энтузиазм и вовлеченность, и разрешил сбегать в банк прямо сейчас потому что по понедельникам там короткий день. А еще что сегодня мы клиентов не принимаем, только тех, кто с гарантийным обслуживанием. Так что мне по возвращении придется помочь пересчитать остатки на складе и в очередной раз навести порядок в сортировочной. Перспектива уборки скрашивал раздобревший кошелечек в сумке. Купольная в первой выходной шляпка надежно прятала затылок от ветра, хорошо гармонировала с пальто. Так что я проделала обратную часть пути пешком, сэкономив два зола на экипаже. И даже привязавшийся кор настроение не испортил. Жизнь определенно налаживалась, а я приходила в себя. Пока вернулась, уже и обед. Забежала к Терезе и попросила с собой на двоих. Мисс Конти мигом собрала увесистый пакет и намекнула, что если вдруг Магиус Хант... Ну вы поняли. Блэйс был так рад, что я о нем позаботилась и, смущаясь, расспрашивала о симпатичной соседке. Я не стала его расстраивать и не призналась, что сладкий бонус предназначался не ему и очень непрозрачно намекнула, что не пора бы предпринять какие-либо более серьезные меры по завоеванию дамы сердца, а то так и до старости можно у взгляды взгляда бросать и улыбаться. «Ой, ну вы что?» — порозовел господин Ульф. «Я для такой молодой дамы слишком старый кавалер. Да и кто за такого не пойдет? Был бы волк или барс — другое дело. А так у меня только имя волча. Вот же, писец! Зато вы белый и пушистый!» — выплела я. Вы ведь пушистый и управляющий хороший, и вообще очень положительный и приятный. Не то, что эти магиусы стихийные, у которых непонятно, что в голове творится. Блэйс приосанился. Так и хотелось, глядя на него, сказать, — распушил хвост. Он так вдохновился, ушел разбираться со складом сам, оставив мне на откуп хорошо знакомую сортировочную. Тем более, что я уже наводила там порядок, и особых сложностей от задания не ожидала. Однако... Картина повергла меня в изумление, — Комнатка выглядела практически так же, как когда я впервые в нее вошла. «Мужчины! Никогда ничего на место не ставят!» В процессе уборки вновь наткнулась на ящик с безымянным магическим барахлом, про который неоднократно напоминала Блейзу. Содержимое нужно было разобрать или выкинуть все скопом от греха. Это даже я, малосведущая в магии, понимала. Но ящик был задвинут за темную штору и благополучно забыт. Решила выставить его на видное место, и завтра же с утра пристать к управляющему, попеняв на нарушение безопасности. Вон уже и банка вздулась, а пара коробочек покрылись мерзким сероватым налетом и выглядит угрожающе. Осторожно приподняла ящик, чтобы переставить, и тут вздувшаяся банка выстрелила мне в лоб крышкой, а в лицо ударило плотное облако едкого синего дыма. Спустя пару минут я пришла в себя на полу, кажется. Лежать было жестко. Я приподнялась, кое-как опираясь на локти потому что кисти рук вроде как онемели. Я их странно чувствовала. И ноги тоже, как и тело в целом. С глазами творилось что-то странное. Все казалось ужасно огромным и блеклым. Полки вознеслись на невообразимую высоту. Рядом маячило вообще что-то неопределимое. И выход из подсобки был ужасно далеко. Я открыла рот, чтобы позвать на помощь. И картинка внезапно стала очень четкой. Я поняла, что лежу вовсе не на полу, а на столе. А еще поняла, что я вся лежу на столе и... У меня что, крылья? У меня крылья! У меня перепончатые крылья. Поздравляю, крошка Бет, ты мышь.